Руми. 31 октября 1244 года. Конья. Да будет благословен тот день, когда я встретил Шамса из Тебриза. В этот последний день октября было прохладно, и ветер дул сильнее обычного, объявляя о скором конце осени. В мечети, как всегда, собралось много народу. Когда я произношу проповедь большому количеству людей, то стараюсь не особенно обращать внимание на лица. Я представляю, будто передо мной немноголикая толпа, один человек. Каждую неделю сотни людей приходят послушать меня, но я всегда говорю только с одним человеком, с тем, в сердце которого отзываются мои слова, и который знает меня, как никто другой. Когда я вышел из мечети, меня ждал мой конь. его гриба была расчесана, в нее были вплетены золотые и серебряные колокольчики. Мне нравится их позвякивание. Однако меня окружило так много народа, что ехать пришлось очень медленно. Размеренным шагом мой конь шагал по улицам, оставляя позади ветхие дома с соломенными крышами. Призывы жалобщиков мешались криками детей и воплями попрошаек. Большинство этих людей мечтало, чтобы я помолился о них, а некоторые всего лишь хотели пройтись рядом, но были и такие, которые пришли с большими надеждами. Они думали, будто я могу излечить их болезни или снять с них порчу. И мне было мучительно больно их видеть. Как они не понимают, что я не пророк и не мудрец? Как они не понимают, что не в моих силах творить чудеса? Когда мы завернули за угол, и приблизились к постоялому двору торговцев сладостями, я обратил внимание на странствующего дервиша, который прокладывал дорогу в толпе, направляясь прямо ко мне и сверля меня пронзительным взглядом. Его движения были ловкими и четкими, и мне казалось, что от него исходит уверенность. Он был безволосый, без бровей, без бороды, но хотя его лицо было открыто, прочесть на нем что-нибудь было невозможно. Меня заинтересовала не его внешность. За долгие годы я видел разных дервишей, которые появлялись в конье в поисках Бога. У некоторых были татуировки, многие носили серьги и кольца в носах. Как правило, им нравилось делать странные надписи на теле. Иногда они отращивали длинные волосы, иногда брились наголо. Некоторые даже протыкали себе языки и соски. Увидев этого дервиша, в первый раз я был поражен не его внешним видом. Меня поразили его черные глаза. Пронзая меня взглядом, словно кинжалом, он встал посреди улицы и высоко поднял руки, словно хотел остановить не только процессию, но самое время. Меня как будто ударили. Конь подо мной забеспокоился и принялся громко фыркать, то поднимая, то опуская голову, Я попытался успокоить его, однако он как будто почувствовал, что я тоже нервничаю. Дервиш приблизился к коню, который подпрыгивал и приплясывал, и что-то неслышно прошептал ему на ухо. Конь тяжело задышал, но Дервиш помахал рукой, и тот мгновенно успокоился. По толпе пробежала волна восхищения, и я услышал, как кто-то произнес «Черная магия!» Не обращая ни на кого внимания, Дервиш с любопытством всматривался в меня. «О, великий ученый муж Востока и Запада, я много наслышана тебе, вот и пришел сюда сегодня, чтобы, если ты позволишь, задать тебе один вопрос». «Спрашивай», — тихо произнес я. «Тебе придется сойти со своего коня и стать на землю, как стою я». Меня настолько поразило то, что сказал Дервиш, что какое-то время я не мог произнести ни слова. Люди, стоявшие рядом с нами, даже как будто отпрянули. Никто другой не посмел бы обратиться ко мне с подобной просьбой. У меня покраснело лицо, и внутри все напряглось от раздражения, однако мне хватило сил сдержаться и сойти с коня. К этому времени Дервиш уже повернулся ко мне спиной и зашагал прочь. «Эй, подожди, пожалуйста!» — крикнул я, догоняя его. «Я хочу услышать твой вопрос!» Дервиш остановился обернулся, в первый раз улыбнувшись мне. «Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, кто из двух более велик — пророк Мухаммед или суфий Бестами?» Примечание. Аль-Бестами-Боязид. Персидский мистик, идеолог крайнего суфизма, проповедовал экстатические восторги мистическую любовь к Богу, приводящие к слиянию с ним. Конец примечания. «Ну и вопрос», — воскликнул я, «как можно сравнивать пророка, мир да пребудет с ним, с мало кому известным мистиком?» Вокруг нас собралась толпа любопытных, но Дервишу, казалось, было наплевать на слушателей. Все еще внимательно изучая мое лицо, он повторил вопрос. «Пожалуйста, подумай хорошенько. Разве не пророк сказал, прости меня, Господь, за то, что не знаю тебя, как должен был бы знать?» А Бестами заявил, «Слава мне, я несу Бога внутри моих одежд». Если один человек ощущает себя столь малым в сравнении с Богом, а другой заявляет, что несет Бога в себе – кто из них более велик. Сердце у меня билось как бешеное. Вопрос уже не казался мне нелепым. Хитрая улыбка, словно легкий ветерок, пробежала по губам Дервиша. Теперь я понимал, что он не сумасшедший. Это был человек, которого интересовал вопрос, никогда прежде не приходивший мне в голову. «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — проговорил я, стараясь, чтобы он услышал дрожь в моем голосе. «Я скажу тебе, почему, хотя утверждение Бестами звучит гордо, на самом деле в нем нет величия. Внимательно слушаю тебя. Пойми, любовь к Бога бескрайний океан, и смертные стараются вычерпать из него побольше воды. Однако в конце дня становится ясно». что количество вычерпанного зависит от вместимости чаши. Некоторые работают бочками, другие — ведрами, а у третьих всего лишь миски. Пока я говорил, от меня не укрылось, что выражение лица Дервиша изменилось, от едва различимой насмешки до признания моей правоты и от признания до мягкой улыбки, узнавания своих мыслей в словах собеседника. Чаша Бестами была сравнительно мала, и она удовлетворила его жажду парой глотков, продолжал я. Он был счастлив на своем месте, и прекрасно, что он осознал святость в себе. Но даже тогда оставалось огромное расстояние до Бога, которое он не смог одолеть, что до пророка... то у него, как у избранника Божия, чаша была несравнимо вместительнее. Вот почему Бог спросил его, разве мы не открыли твое сердце? Его сердце стало больше, чаша была огромна, и жажда мучила его куда сильнее. Неудивительно, что он сказал, мы не знаем тебя, как должны были бы знать. Хотя, конечно же, он знал его, как никто другой. Лицо Дервиша озарилось доброй улыбкой. Он кивнул. И поблагодарил меня. Потом приложил руку к сердцу в знак глубокой благодарности и так постоял несколько мгновений. Когда наши взгляды вновь встретились, я заметил нежность в его глазах. Я поглядел вдаль. Город был жемчужно-серый, как обычно в это время года. Сухие листья кружились вокруг наших ног. Дервиш смотрел на меня с интересом, и в свете заходящего солнца мне на секунду почудилось, что я вижу. медовую его ауру. Он вежливо поклонился мне, и я тоже поклонился ему. Не знаю, как долго мы простояли друг против друга. Небо обрело фиолетовый цвет. В конце концов, толпа, наблюдая за нами, забеспокоилась. Мои сограждане еще никогда не видели, чтобы я кланялся кому-нибудь. И то, что я поклонился простому, странствующему Суфию, возмутило довольно многих, включая моих ближайших друзей. По-видимому, Дервиш уловил напряжение в воздухе. «Наверное, мне пора уйти и оставить тебя твоим поклонником», произнес он бархатным голосом и почти шепотом. «Подожди», — попросил я, — «не уходи, пожалуйста, останься». Задумчивое выражение промелькнуло на его лице. Он сморщил губы, словно хотел сказать кое-что еще, но, по-видимому, не мог или не должен был, и в эту минуту, Я откуда-то услышал вопрос, который он не задал мне. «А как насчет тебя, великий проповедник, велика ли твоя чаша?» Больше сказать было нечего. У нас не было слов. Я сделал шаг навстречу Дервишу, потом подошел к нему настолько близко, что увидел золотые крапинки в его черных глазах. Неожиданно меня охватило странное чувство. Показалось, я уже не в первый раз переживаю эти мгновения. Не то, что не в первый, но даже и не в десятый. Я стал вспоминать. Высокий худой мужчина с закрытым лицом, с горячими пальцами. И я понял. Дервиш, который стоял передо мной, был тем самым человеком, которого я видел в своих снах. И я понял, что нашел нужного мне человека. Однако вместо того, чтобы возликовать от счастья, я содрогнулся от страха.